Лейб принимает меры. В этих условиях фон Лейб 14 августа развернул моторизованную дивизию СС «Мертвая голова» с новгородского направления в район восточной станции «Дно» для парирования советского наступления. За эсэсовской дивизией вскоре последовала третья моторизованная дивизия и управление 56-го моторизованного корпуса. Фон Манштейн впоследствии писал. В штабе 16-й армии выяснилось следующее. десятый артиллерийский корпус, который вел бой на правом фланге 16-й армии южнее озера Ильмень, был атакован значительно превосходящими силами противника. 38-я советская армия с 8 дивизиями и кавалерийскими соединениями. И потеснен ими. Теперь он, обернувшись фронтом на юг, вел тяжелые оборонительные бои южнее озера Ильмень. Противник, видимо, имел намерение охватить его западный фланг. 56-й танковый корпус должен был срочно отвлечь силы противника и выручить 10-й артиллерийский корпус. Задача нашего корпуса прежде всего состояла в том, чтобы вывести свои две мотодивизии по возможности незаметно для противника к его открытому западному флангу восточнее дно, с тем, чтобы затем с фланга сбить его с позиций, обращенных фронтом на север против 10-го артиллерийского корпуса, или зайти ему в тыл. Перед нами стояла прекрасная задача. Удовлетворением для нас было и то, что в дивизии СС «Тоттенкомф» Обрадовались, узнав, что она вновь поступила под наше командование, но, к сожалению, не удалось добиться передачи нам и 8-й танковой дивизии для выполнения этой задачи. К 18 августа нам удалось скрытно перебросить обе дивизии к западному флангу войск противника и тщательно маскируясь занять исходное положение. 19 августа утром началось наступление корпуса, явившееся, по-видимому, неожиданным для противника – Действительно, удалось, как и было задумано, сбить противника с позиции, нанеся ему удар во фланг, и во взаимодействии с вновь перешедшим наступление 10-м артиллерийским корпусом в дальнейших боях нанести решительное поражение советской 38-й армии 29 августа. Мы достигли реки Ловоть, юго-восточнее Старой Руссы. Несмотря на то, что в этой песчаной местности, почти полностью лишенной дорог, пехоте обеих моторизованных дивизий пришлось большую часть пути проходить пешим. Большую часть пути проходить пешим строем. Манштейн ошибся относительно номера армии. 38-я армия только создавалась и действовала в полосе Юго-Западного фронта. Речь идет о 34-й армии. События разворачивались следующим образом. Вечером 13 августа на командном пункте 56-го моторизованного корпуса на Замроозере созвонил телефон. Манштейн взял переданную дежурным телефонистом трубку и услышал голос генерала Гепнера. У 16-й армии у Эльмень-озера в районе Старой Руссы тяжелый кризис. Она должна играть фейерверк. Задержите третью моторизованную дивизию и разверните ее в направлении на юг. Дивизия СС «Мертвая голова» подъезжает с фронта Луги. Они самостоятельно едут рано утром на дно к командующему 16-й армии. Там они услышат от генерал-полковника Буша все остальное. К предстоящим боям в дивизию из госпиталя вернулся максиман Симон. 8 августа он принял командование первым пехотным полком СС. Один из солдат записал в дневнике «Наш Макс снова тут». По этому поводу Кеплер написал командиру дивизии в Берлин – Прибыл командир первого полка Симон. Он встречен с большой радостью. Я считаю, что это его полк ждал. 14 августа в 11.08 на командном пункте Мертвой Головы в городище поступает сообщение от генерала Манштейна. Противник с 20-30 танками и моторизованной пехотой южнее Старой Руссы наступает и достигает железнодорожной линии дно старая Руссы. Дивизия принимает приказ о направлении разведывательного батальона с танками через сальцы в направлении дно. С этого момента события разворачиваются стремительно. Разведывательный батальон под командованием штурбанфюрера СС Бестмана направляется в сальцы в подчинение штабу 16-й армии. Около 13.00 третий батальон танкового отделения выступает от Листвянки и в сальцах присоединяется к основным силам разведывательного батальона. В Сальцах Бестману приказано выдвинуться на дно. Около 17.45 он получает радиограмму. Усиленный разведывательный батальон изучает обстановку на линии дольше на Барок, на восток, и предотвращает удар противника на запад. В 18.15 Бестман формирует разведывательную группу с задачей определить местонахождение русских танков и пехоты. До наступления темноты противник обнаружен не был – На следующий день в 4.30 утра разведгруппа получает задание, аналогичное вчерашнему. В 6.30 утра происходит первое боевое столкновение с русскими в районе дороги на Барок. После выступления разведывательной группы на командном пункте дивизии в городище оживление постоянно поступают новые сообщения и приказы. Согласно одному из них... Усиленный первый батальон третьего пехотного полка в 19:30 выдвигается из Уторгаши в направлении Дно и в 9:00 утра 15 августа прибывает в район восточные города. В это время в дивизию приходит приказ о том, чтобы в связи с наступлением 96-й пехотной дивизии освобожденные батальоны с восточного берега Шаги присоединить к маршу на Дно. Онтурштурмфюрер СС Будишек записал в своем дневнике. «Мы маршируем в медленном темпе около вокзала Уторгаши, где из могил, в которых лежат тоже наши, будет военное кладбище. Марш идет дальше, около Лубина-Сальцы, при этом на старом месте боя Дуброво-Сельцо и Ситня, где Фрицка бургер и Химитсбергер похоронены. По дороге на дно встречается нам целое скопление больших немецких военных машин». А вот что пишет Герберт Крафт. «Поблизости от луги колонны нашей дивизии поехали обратно на юг. По обочине шла наступающая пехота вермахта. На лицах ее солдат только пренебрежение. Кто-то крикнул с издевкой. «Элите надо отдохнуть!» Они были изнурены длительными маршами и боями. Они не скрывали своего озлобления нашим кажущимся преимущественным положением. Нас стыдили». Но мы не могли ничего ответить, потому что не знали, куда едем. Но уж во всяком случае, не в отпуске и ни на отдых, как думали наши товарищи из вермахта. 16 августа командный пункт эсэсовской дивизии расположился в милище восточнее дно. По плану Кеплера, до начала атаки главных сил дивизии боевые действия должен вести разведывательный батальон совместно с 368-м пехотным полком 30-й пехотной дивизии. В 14.30 штурмбанфюрер СС Бестман получает задание от 368-го пехотного полка держать оборону на участке Заболотья Конотойцы. Обстановка около Старой Руссы вызывала у командующего группой армии «Север» серьезную озабоченность. 18 августа в 18.00 он позвонил Гальдеру, и между ними состоялся длительный разговор – Вот что записал начальник генерального штаба сухопотных войск в своем дневнике. «Он сообщил мне, что крайне озабочен положением на участке 10-го армейского корпуса. Все солдаты выведены в первую линию. Войска переутомлены. Противник еще продолжает оказывать давление в районе севернее Старой Руссы. Здесь для использования в первой линии остаются только саперные роты. Командир корпуса и командующий группой армии будут довольны, если наши части удержат занимаемые ими позиции в течение сегодняшнего дня. Мы надеемся, что обстановку несколько разрядит кунтерудар, который нанесет Манштейн силами дивизии СС «Мертвая голова» и 3 моторизованной дивизии. Сегодня вечером эти войска должны сосредоточиться на исходных позициях». Генерал фон Манштейн действовал с упреждением. Уже к 10 утра 18 августа Обе моторизованные дивизии его корпуса находились в полной готовности, чтобы 19 августа с рассветом ударить во фланг 10-го армейского корпуса, который также будет участвовать в наступлении. Вопросы авиационной поддержки были заранее согласованы с генералом Рихтгафеном, что в конечном итоге окажет решающую роль в исходе предстоящего наступления. 19 августа полки эсэсовской дивизии заняли исходное положение к наступлению около линии Шилова гора, южный район леса, восточнее Чуракова, на Начеринцева, Чудинова. О последних часах перед выступлением записано в дневнике унтерштурмфюрера сс Будишика. С 12.00 готовность к маршу, потом выступление полка в район восточнее Заханья – Второй батальон марширует около кривуха Карпова-Напукова. Второй батальон справа, третий батальон слева. Передняя линия – восточный район леса. Это болотистая местность с плотным лесонасаждением. Мы идем с нашим пехотным взводом в восточном районе Заханья в положение для наступления».